Глава тринадцатая. «О, чёрт!» Разглядывая фотографию, шепчу я и опускаюсь на колени. Я так отчётливо вижу черты Коула в лице маленького мальчика. Ему лет пять, не больше. Но у него безнадёжный несчастный вид, который только подчёркивает тёмные шрамы, выглядывающие из-под бинтов на его груди. В медицинском заключении, к которому прикреплена фотография, перечислены его травмы. Сломанные пальцы, ушибы, отслоение роговицы и проколотая лёгкое. Избирательная немота. Склонность к насилию — хроническая бессонница. Десятки заметок нацарапаны на полях его ДНК-профиля, и каждая из них сделана папиным почерком. Я борюсь с тошнотой, пытаясь понять, что же это всё значит. Папа проводил эксперименты на Коуле, когда тот был ещё мальчишкой. Шрамы на груди, странная ДНК. Папа сделал это с ребёнком. Я просматриваю остальные записи, пытаясь найти какое-нибудь объяснение. Но не нахожу ничего, как и оправданий для проведения таких экспериментов на детях. Это абсолютно неэтично и уж точно незаконно. Ещё одна фотография прикреплена к следующему отчёту. они же папиным почерком нацарапаны комментарии. Отсутствие реакции на боль с триггером Бета-6. Терпимость зашкаливает. Катарина! Кол выглядывает из-за моего плеча, вытирая лоб салфеткой. Я тут же захлопываю папку и опускаю её в коробку. Всё в порядке, просто смотрела, что там за документы. Давай я отнесу коробку в джип, и мы можем уезжать. Это место меня пугает. Я сама донесу её. Поднимая коробку, резко отвечаю я. «Подожди-ка». Я застываю и жду, что Коул схватит коробку, вытащит папку и начнет объяснять, что именно так он и познакомился с папой до чумы. Но, хотя мне необходимо знать правду, я не готова услышать ее сейчас. У меня трясутся руки. Каждый раз, когда я моргаю перед глазами, вспыхивает воспоминание о бинтах и шрамах на груди Коула. Он поднимает мой рюкзак. «Давай ты сначала наденешь его. Я же просил, чтобы ты носила его все время». «Точно», — спокойно говорю я. Затем опускаю коробку на пол и надеваю рюкзак, но в этот раз не затягиваю набедренные ремни, а просто хватаю коробку и шаркую по проходу, прижимая за плесневелый картон груди. Летучие мыши визжат, когда я подхожу к выходу и устремляюсь вниз по тропе. Ноги сами находят дорогу, словно я на автопилоте. «Отсутствует реакция на боль», — говорилось в отчёте. Терпимость зашкаливает. «Что делал папа, чтобы измерить реакцию на боль у мальчика?» Задняя дверь джипа открыта. И я вталкиваю внутрь заплесневелую коробку, а затем снова достаю папку с отчётами и открываю её. Маленький мальчик смотрит на меня измождённым и испуганным взглядом. Эти шрамы и швы — дело папиных рук. В коробке ещё четыре папки с аналогичными документами. Я тут же хватаю их и запихиваю в свой рюкзак, а затем карабкаюсь вверх по тропе, чтобы вернуться в шахту. Когда я захожу в пещеру и вижу взгорбившегося Коула, то с трудом уговариваю себя взглянуть на него. «Я перепроверил все пещеры, кроме ниши», — говорит он. «Мне не пролезть через расщелину». «Там нет никаких записей». «Можешь убедиться в этом?» Я киваю, снимаю рюкзак, радуясь любой возможности избежать разговора с ним, пока мне не удастся взять себя в руки. Поворачиваюсь боком и протискиваюсь в расщелину в скале, которая настолько неудобна, что мне приходится встать на носочки. Подбородок царапается о камень, а шероховатые выступы впиваются в ребра при каждом вздохе. «Я передумал», — кричит Коул. «Мне это не нравится, пожалуйста, возвращайся». «Всё хорошо, я почти на месте». Я дотягиваюсь до края расщелины и, протащив своё тело внутрь, валиваюсь в нишу. Фонарик освещает стены, стопку питательных батончиков и мой спальный мешок. Я несколько раз привозила сюда припасы, чтобы можно было здесь укрыться, если пожара хватит леса. Я приподнимаю спальный мешок носком ботинка. Под ним оказывается пакетик с нижним бельём, несколько пожелтевших книг и тускло-блестящий на свету старинный револьвер. Перламутровая ручка, литьё с листами плюща. Я совсем забыла о нём. Его подарила Агнес. Но я всегда предпочитала пользоваться винтовкой. Большая дальность, лучшая точность. Легче стрелять из укрытия. В цилиндре револьвера осталось две пули. Я медленно поднимаю его и поворачиваю в руке, раздумывая, забрать его или нет. Кол не даёт мне пистолет, но это не означает, что я не могу взять своё оружие. Я думаю спрятать его за поясом, но тут же понимаю, что это глупая идея. Коул сразу же заметит револьвер. А две пули не дадут мне большего преимущества. Я снова опускаю его на пол, все еще не зная, что с ним сделать. «Здесь ничего нет!» — кричу я. «По крайней мере, никаких заметок!» Тишина повисает в воздухе. Коул не отвечает. «Коул!» — зову я, заглядывая в расщелину. Большая пещера пуста. Я слышу лишь крики летучих мышей, которые звучат громче, чем должны. Громче, чем звучали, когда пришли мы. В ушах раздаётся потрескивание, пока звуковые модули пытаются распознать шорохи Коула сквозь гул летучих мышей. Приглушённый смех эхом отражается от стен. Я снимаю фонарик и прячусь. Судя по шагам, человек доходит до главной пещеры, а затем разворачивается и уходит. В свете жёлтых палочек я вижу, что у нас серьёзные проблемы. Кожа, покрытая коркой грязи, почерневшие ногти, изодранная, перемазанная кровью одежда. Видимо, они спрятались, когда увидели джип, а теперь пришли за нами. «Катарина!» Сквозь гул летучих мышей доносится до меня шепот Коула. «Ты меня слышишь?» «Да», — выдыхаю я, прижавшись к стене. и всего четверо. Они не знают, что ты здесь, и не смогут добраться до тебя через эту расщелину. Так что оставайся там, чтобы бы ни случилось». «Хорошо. И молчи». Коул выбегает из главной пещеры. Его шаги эхом разносятся по шахте. Звук отражается от стен, а затем сливается с ураганом кожаных крыльев. Внезапно до меня доносится удивлённый вскрик одного из одичалых, а затем звук выстрелов, из-за которых трещат мои звуковые модули. Я вздрагиваю, но треск быстро стихает, и я слышу, как три тела падают на землю. Коул говорил, что их было четверо. Остался один. Я закрываю глаза и сосредотачиваюсь на звуках, пытаясь расслышать, что там происходит. Шаги эхом разносятся по главному проходу, и одичалый издаёт громкий рёв. Он бежит к пещере, не переставая стрелять. А винтовка Коула почти бесшумна, Но я периодически слышу одиночные выстрелы. Они приближаются и входят в главную пещеру. Выстрелы отражаются от стен, и я замечаю, что кол мчится в один из боковых тоннелей. Выстрелы стихают. Я слышу, как они пытаются отдышаться, скрываясь друг от друга. Я понимаю, что одичалый вряд ли увидит меня из своего укрытия, но всё же смотрю на револьвер с перламутровой ручкой на полу. Он лежит посреди ниши, и его прекрасно видно из главной пещеры. Серебро потускнело от времени, но всё ещё поблёскивает в свете жёлтых палочек. Должно быть, я оттолкнула его туда, пока прижималась к стене. И теперь он может привлечь внимание Одичалова ко мне. Я падаю на колени и наклоняюсь вперёд, чтобы схватить его, но тут снова раздаются выстрелы. Пули врезаются в стены пещеры. Она падает в дальнюю стену ниши, и я бросаюсь назад, сжимая револьвер в руках. От удара по комнате разлетаются осколки, и один из них вырезается в моё запястье. Трещину заполняют опилки и я слышу, как кто-то падает на пол. Даже не выглядывая и не прислушиваясь, я понимаю, что случилось. Это как удар в живот. В Коула попали. Паникуя, я смотрю в щели, замечаю Одичалова в рваной кожаной куртке со спутанными до колтунов волосами. Он сжимает винтовку Коула своей грязной рукой. Коул лежит на спине перед нишей, но я не вижу, куда попала пуля. Прячась, я прижимаюсь к стене. Коул ранен. Ему нужна помощь. Я смотрю на револьвер в моих руках. «Пытался сделать мне больно!» — рычит Одичалый, расхаживая по комнате. Он хромает и тяжело дышит. «Не стоило приходить сюда!» Он говорит со странной интонацией, слегка возбуждённо. Все одичалые, с которыми я сталкивалась, так говорят. Ну, то есть те, кто ещё умеет это делать. Некоторые только рычат, отказываясь от речи, когда отдаются своему гневу. Кол не отвечает. Я с опаской ещё раз выглядываю в щель. В тусклом свете палочек я вижу, что он прижимает руку к животу. Он жив, но тяжело ранен. А его рубашка пропиталась кровью. Одичалый проходит мимо расщелины в стене, и я прячусь снова. «Собираюсь убить тебя сейчас!» — говорит Одичалый. Я слышу насмешку в его голосе. «Так, вперед!» — заикается Коул. «Чего же ты ждешь?» «И правда!» «Ты...» — начинает Коул, а затем стонет от боли. Он с трудом втягивает воздух. «Ты дерьмо собачье!» Одичалый смеется, и низкий звук отражается от стен. Он перестает расхаживать и останавливается по другую сторону от Коула, Воздух пронзает металлический щелчок, когда он взводит курок на винтовке Коула. Я, не раздумывая, поднимаюсь на ноги, а затем стреляю. Пуля пролетает сквозь расщелину и врезается в грудь Одичалова. На долю секунды мир делится на прерывистые ломаные кадры. Одичалый воет, а его налитые кровью глаза останавливаются на мне. Он взмахивает винтовкой. Коул крутит головой, приказывая мне спрятаться, но его голос теряется в грохоте помех. Есть только я и моя цель. Я задерживаю дыхание и выпускаю последнюю пулю. Череп Адичалова взрывается. Стены окрашиваются кровью, и он падает на пол вялой кучей. Я, пошатываясь, роняю револьвер. «Катарина!» — рычит Коул. «Я иду!» — кричу я, протискиваясь сквозь щель. А затем падаю на колени рядом с ним и вытаскиваю аптечку из рюкзака. Я разрываю зубами пакет с марлевой салфеткой и прижимаю ее к зияющей ране на животе Коула. «О, Господи!» — шепчу я, когда кровь пузырится между моими пальцами. «Пуля...» — задыхается он. Она нашпигована нанитами. «Ты должна вытащить ее и прижечь рану, чтобы помешать их распространению. Это мешает моему исцеляющему модулю. Я приподнимаю марлю. Под ней нет ничего, кроме разорванной плоти и сочащейся пульсирующей крови. Я не знаю, как вытащить пулю и прижечь рану, не навредив ему еще больше. Нашпигованные нанитами пули смертельны, если их вовремя не достать. Колу нужен хирург. Или он умрет». «У меня есть идея получше», — выдыхаю я. «Тебе просто нужно продержаться несколько минут. В городе есть врач, друг Агнес. Он поможет тебе. Как думаешь, сможешь добраться до джипа?» Коул скованно кивает и со стоном поднимается. Его глаза всё ещё чёрные. Я закидываю рюкзак за спину и ныряю ему под руку, чтобы помочь выйти из шахты. Он тащит свою винтовку по опилкам, сжимая её дрожащей рукой. «Хорошо, ты отлично справляешься», — шепчу я. Мы выходим на солнечный свет и, спотыкаясь, придем к джипу. кол падает на пассажирское сиденье и бросает винтовку себе за спину. «Тебе придется вести машину. Моя панель сходит с ума. Я вскарабкиваюсь на водительское место и хватаюсь за руль. сиденье рассчитано на человека с большей чем у меня комплекцией, а приборная панель представляет собой длинный изогнутый LED-экран. На нем горят тысячи иконок, информирующие о погоде и окружающей обстановке, но ни одна не указывает, как завести двигатель, и ни одна не подскажет, как вести машину». Коул кряхтит и тянется вперёд, чтобы прижать предплечье к приборной панели. На дисплее загорается карта местности, и двигатель пробуждается к жизни. «Спасибо!» — кричу я, затягивая ремень безопасности. «Если бы моя панель была получше, я бы мысленно представила маршрут, и автопилот отвёз бы нас туда. Но я даже не вижу значка GPS для установки маршрута. Мне придётся вести нас до врача самостоятельно. Я никогда не делала этого раньше!» Я нервно оглядываюсь на Коула. «Но справлюсь, обещаю. Ты только держись!» Лёгкого прикосновения к педали газа достаточно, чтобы джип сорвался с места и сломал молодое деревце пополам на въезде в чащу. Тормоза срабатывают автоматически, и я поворачиваюсь на сиденье, чтобы сдать назад, и выезжаю на выжженную полосу, ведущую к хижине. На приборной панели появляется значок, предупреждающий, что за рулём необученный водитель, и включается автопилот, который везёт нас по извивающейся выжженной полосе. Кажется, он понимает, что мы торопимся, и, возможно, даже знает, что Коул ранен, потому что повороты мы проходим на ужасающей скорости. Я продолжаю поворачивать руль, и жать на педали, но джип, словно инопланетный зверь, сам вписывается в повороты, подстраиваясь под меня. Пневмораспределитель шипит, и сиденье дрожит, пока оно уменьшается в размерах, и медленно поднимается, подстраиваясь под мое тело. «Откуда у тебя оружие?» — спрашивает Коул. Его лицо покрыто пеплом и испещрено каплями пота. Марлевая повязка на животе пропиталась кровью. Он лежал в нише, я совсем про него забыла. Он скрипит зубами. «Я же просил тебя доверить безопасность мне». «Ты серьёзно?» Джип поворачивается на кочках, когда я срезаю. «У меня всё было под контролем. ну с того момента, где стояла я, всё выглядело совсем по-другому. Этот ублюдок собирался застрелить тебя из своей же винтовки». «Таков и был план». Я сдавленно рассмеялась. «План получить пулю? Думаю, ты потерял слишком много крови». Он кряхтит от боли. Винтовка бы не сработала у него в руках. Она запрограммирована на мою панель. Что значит «запрограммирована»? Кол вздрагивает, когда я резко сворачиваю, чтобы объехать валун. И на полной скорости лечу к забору, который огораживает чью-то собственность. Она привязана к моей панели. Я переключил её на режим защиты, если бы он попытался выстрелить в меня, то умер бы сам. Джип сносит забор и вылетает на дорогу. Шины свистят, когда нас заносит из-за резкого поворота на юг. Ох, бормочу я. Но я же этого не знала! Коул приподнимает марлевую салфетку, чтобы взглянуть на рану, и, закрывая глаза, вновь прижимает ее к себе. «Ты должна оставаться в укрытии, пока я не скажу, что можно выйти. Я не подчиняюсь твоим приказам!» Говорю я, вжимая педаль газа в пол. «Мы напарники. Только так это работает. Ты должна остаться в живых». «Вот как это работает, Катарина. Я не приказываю тебе, я пытаюсь защитить тебя. Как меня этому учили? Ты под моей ответственностью. Моя ответственность. Кем, черт возьми, он себя возомнил?» Я поворачиваю руль, чтобы снова войти в поворот, и камни с пылью летят на деревья. Знаешь, простой благодарности было бы достаточно. Если бы ты дальше пряталась, то ничего бы не случилось. Что ты имеешь в виду? Я показалась из укрытия только раз, когда в тебя уже стреляли. Я замолкаю, когда понимаю, что это неправда. А затем прокручиваю в уме ту сцену еще раз. Я прижималась к стене, когда Коул убил тех троих, но потом... Но потом вылезла из укрытия, чтобы схватить пистолет, и только после этого одичалый начал стрелять. Ты подставился под ту пулю, потому что она могла задеть меня. Коул не отвечает. Его лицо побелело, а пальцы вцепились в марлю. «Коул, эта пуля предназначалась мне?» Он отворачивается от меня. На его ресницах поблескивают капли пота. Согласно моим модулям, вероятность, что она попала бы в тебя, составляла 40%. Резко вздохнув, я жму на педаль газа и стараюсь удержать руль трясущимися руками. «40%? Господи, Коул! Ты променял это на стопроцентный шанс умереть?» Он сглатывает «это не так». Я тайный агент, помнишь? Я не всегда контролирую ситуацию. Я бросаю взгляд на его живот, на пятно крови на его рубашке. Он получил пулю из-за меня. Он спас мне жизнь, хотя я считала, что спасаю его. Это моя работа, Катарина. Это то, чем у меня учили. Знаю, говорю я, не сводя глаз с дороги. Я больше не сомневаюсь, что Коул будет защищать меня. Но и не хочу стать причиной его смерти. Я съезжаю с дороги и сквозь деревья несусь по каменистой заросшей грунтовке. Она ведёт к врачу Агнес. И именно туда мы ехали в ту ночь, когда появился Коул. До чумы этот мужчина работал нейрохирургом. Я нянчилась с его дочерьми. А его жена разводила призовых лошадей и разъезжала с ними по всей стране. Они съели последнюю кобылу прошлой зимой. «Мы почти доехали», — говорю я, «пока мы мчимся по грунтовой дороге». «Ещё пару минут, и доктор залатает тебя». Коул не отвечает. Его рука лежит на животе, но пальцы расслаблены, а лоб блестит от пота. «Давай!» Пихнув его локтем, кричу я, когда мы поворачиваем в очередной раз. «Оставайся со мной, засранец!» Он долго не протянет, если и дальше будет истекать кровью. Вряд ли мне хватит этого времени, чтобы затащить его внутрь и вытащить пулю. Я разрешаю автопилоту управлять автомобилем и поворачиваюсь, чтобы добраться до заднего сиденья. «Что ты делаешь?» — шепчет Коул. «Потерпи», — прошу я, доставая свой генкит. У меня есть код, который папа использовал в ту ночь, когда я взломала панель и истекала кровью на полу хижины. Он называется «скачок» и вызывает всплеск синтетических гормонов и химических веществ, которые заполняют тело и шокируют нервную систему. Это болезненно и очень опасно. Возможно, именно это и убьет Коула. Но он и так на грани смерти, так что выбирать не приходится. Я открываю генкит и подключаю кабель к его панели, призывая жесткий диск работать быстрее. Джип мчится по дороге. Экран мигает, и я начинаю яростно стучать по клавиатуре, листая сохраненные файлы и выискивая нужный алгоритм. Введя новый пароль, я попадаю в панель Коула, после чего на экране Генкита выскакивает множество предупреждающих сообщений. «Да знаю!» — рычу я. «Знаю, что его давление падает. Знаю, что жизненные показатели очень низкие. Вот только не знаю, спасет ли его скачок или убьет. Что?» — снова шепчет Коул, когда я нахожу нужный файл. Пальцы стучат по клавиатуре. Я не знаю, как сработает этот код. Папа написал его специально для меня. Он может вступить в конфликт с любым из модулей Коула и мгновенно убить его. «Прости», — говорю я. Кровь струится из-под марлевой повязки, заливая брюки. Его губы приоткрываются. Но с них не слетает ни слова. В этот момент он выглядит так, словно стоит на пороге смерти. И кажется, словно жизнь вылетает из его груди с каждым выдохом. На мгновение я в сомнении замираю. Но потом замечаю, что его ресницы подрагивают, и понимаю. Он умирает. Действительно умирает. Пальцы быстро вбивают команду. И я отправляю алгоритм.